«Только ничего не перепутайте!» – предупредил мистер Порлок. «Она должна быть в этом магазине между двенадцатью и часом!» Он спросил, как будет одета мисс Браун. И мисс Хупер ответила, что у нее только одно пальто – светло-коричневое, твидовое, довольно поношенное. Потом мистер Порлок стал спрашивать о ее шляпе, туфлях и сумочке. «У нее по-прежнему волосы и глаза одного оттенка?» Со смехом осведомился он, а горничная снова фыркнула и сказала, что не обратила на это внимания. «Что-нибудь еще?» спросил мистер Порлок. Мисс Хупер ответила, что произошло нечто странное. Перед обедом миссис Оукли прошла из своей спальни в будуар. Эти комнаты смежные. И Хупер услышала, как она вскрикнула. Горничная тут же вошла в будуар узнать, в чем дело, и увидела, что ее хозяйка уставилась на скомканную фотографию, которую держала в руке. Потом она села и уронила фотографию, а Хупер подобрала ее. «Ну?» — спросил мистер Порлок. «Вы хотите, чтобы я сказала вам, кто был на этой фотографии?» осведомилась горничная довольно хидным тоном. «Назовите мне имя фотографа», — велел ей мистер Порлок. Роубекер и сын Норвуд», — ответила Хупер. Тогда он присвистнул и положил трубку. Минуты через две мистер порлок позвонил по лондонскому номеру, вот поэтому, сэр, и поговорил с женщиной, которую называл Мэйзи. Между 12 и часом дня, сказал он ей, ищите девушку светло-коричневым поношенным пальто из твида. Мистер Порлок сообщил ей описание секретарши, которое узнал у горничной, и добавил у нее волосы и глаза были совсем одинакового цвета. Думая, они и теперь такие же. Золотисто-коричневатые и очень красивые. Действуйте. Вот в этот раз было все, сэр. Значит, были и другие? Да, сэр. Мисс Купер позвонила на следующий день, около половины восьмого, и сказала, что не могла позвонить раньше, так как ждала, пока миссис Оукли пойдет в ванную. Купер сообщила, что мистер Оукли и мисс Браун вернулись. Мистер Порлок выругался, а потом почему-то засмеялся и сказал а какая разница!» и потом просто положил трубку. «Это все?» «Нет, сэр!» Хупер позвонила вчера после полудня и сообщила, что миссис Оукли очень расстроена с тех пор, как мистер Порлок приходил к ней в среду. «Она придет сюда вечером?» – спросил он. Горничная ответила, что хозяйка еще не решила окончательно, но думает, что придет, так как не хочет, чтобы мистер Оукли знал, что что-то не так а произнес Лэм. «Благодарю у вас, Пирсон!» «Вот именно!» Когда дверь за дворецким закрылась, он повернулся к подносу, налил себе хорошо заваренного чаю, щедро добавил молока и сахара и воздал должное тосту с анчоусами, сандвичем и пирогом. Единственным упоминанием инспектора о деле во время чаепития было следующее. «Значит, он приходил к ней в среду. Ладно, займемся этим после чая». Когда они шли через холл парадной двери, к ним вдруг приблизился Джастин Ли. — Позвольте спросить. Я отниму не больше минуты. В ожидании дознания я хотел бы заняться здесь своей работой, но для этого мне необходимо съездить в город кое за какими бумагами. Что, если я уеду завтра утром и вернусь к ланчу? — Ну, конечно, мистер Ли. Но оказалось, что это еще не все. Мисс Лэйн хотела бы составить мне компанию в поездке. У вас не будет возражений? На сей раз инспектор ответил не так быстро. Я еще не беседовал с мисс Лейн. Едва ли она может быть важным свидетелем, но я бы хотел ее повидать. Обещаете привести ее завтра к двум часам? Постараюсь, изо всех сил. Лэм двинулся дальше, но внезапно обернулся. А зачем ей ехать в Лондон? Ее кузина, леди Пемберли, очень слаба здоровьем. Мисс Лейн хочет ее навестить и успокоить. Она боится, что эта история могла стать причиной сильного потрясения. Я отвезу ее туда и привезу назад. — Ну, хорошо, мистер Ли, после еще одной длительной паузы, — ответил старший инспектор. Но я бы хотел видеть мисс Лейн не позднее двух часов».